Глава 6 Моя магия. Я взвизгнула. Огромная тварь направлялась в мою сторону. Да она меня сейчас сожрёт и не поморщится. И куда пропал этот идиот? Он же обещал не бросать меня одну. Тварь, грузно переваливаясь, подходила всё ближе. А мне бежать некуда. Позади обрыв, который нарисовал моё воспалённое воображение – Знала же, что занятие хорошего мне не принесет, а все равно полезла. Судорожно начала искать в памяти хоть какое-то заклинание. Да я, кроме пульсара, самого простого, и не знаю ничего. А этой твари он даже в качестве зубочистки не подойдет. «Роднес!» – заорала, пытаясь высмотреть артефактора. Ответила мне тварь, да таким рыком, что впор самой помирать, не дожидаясь, когда очередь дойдет». Мой мучитель, чтобы его, не откликался. Ладно, пойдем другим путем. Думай, Варька, думай. Пульсары берут силу из окружающего пространства. А что, если завязать их на эту тварюшку? Получится у меня или нет? Я теоретик, в конце концов?» Зашептала заклинание, немного изменяя структуру воздействия, нарушая тем самым основные принципы элементарной магии, что заставлял зубрить пушок. как будто их никто не нарушает, до да половины заклинаний, заточенные под эти изменения. С моей ладони сорвался крохотный шарик и врезался в грудь твари. Она замерла, пошатнулась, взревела и бросилась на меня, но сделала лишь два шага, за которые я успела попрощаться с жизнью. А потом ее охватило синеватое пламя, такое мощное, страшное, что я упал на колени, закрывая голову руками и молясь, чтобы все быстрее закончилось. «Варя, Варя, ты в порядке?» Несмело приподнялась и огляделась. Вместо твари была небольшая кучка пепла. И все. Она сгорела за секунды. Не такого я ожидала, но собой довольна. «Ты где был?» Напустилась на «Я могла погибнуть!» «Я бы не позволил». Он улыбнулся с облегчением. «Это твоя учеба, тебе и действовать. Я пришел бы на помощь, если бы нужно было, но радость моя». «Такого я от тебя не ожидал. Ты уничтожила противника в первом же бою. Ты уверена, что у тебя магия на десятую лу?» Скептически его оглядела. «Издевается?» «Вроде нет. Смотрит с восхищением. Да, уверена. Пушок проверял». «Этот тебе на проверяет», — усмехнулся Роднос. «Но ты молодец. Я, правда, думал, что у тебя не получится». «С чего бы? Амур меня отлично натаскал. Я даже обиделась немного». Исхан прищурился. «Ага. Ожидал, что я его буду хвалить? Не дождешься. Я злая. Бросил меня, а я вот сама справилась». «Урок окончен?» – задрала вверх нос, всем своим видом показывая, что не нужны мне тут всякие. «Окончен». Он подошел и обнял меня. Просто обнял, без каких бы то ни было подтекстов. Прижал мою голову к своей груди. Иногда Исхан удивлял именно такими проявлениями нежности. «Ни с того, ни с сего». словно мы не виделись долгое время или, наоборот, расставались. «Домой?» — тихо спросила я. «Домой?» — эхом отозвался он. «А где он?» «Дом». Я улыбнулась, отстраняясь, и с не удерживал. «Дом там, где тебя любят и ждут. Дом там, где оставляешь сердце, когда уходишь. Настоящий дом. Место, по которому не можешь не скучать. Тогда мой дом — это ты». Я аж поперхнулся от его слов. Вот так вот заявленица. Уверен, что я тебя люблю. Попыталась состроить преувеличенный неприступный вид. Не сомневаюсь в этом. Роднес снова стал тем самым наглым артефактором, к которому я успела привыкнуть. Родная, ты можешь в этом даже не сомневаться. Я покорил твое сердце с самого первого взгляда. Фыркнула и решила, что самым лучшим будет покинуть транс, пока он еще чего-нибудь не наговорил. а то мои тараканы и так склонны во всём с ним соглашаться. Отступила от него, сделав шаг назад, прямо в пропасть, куда только что чуть не свалилась из-за монстра. но и напоследок увидела, что родность таки испугался, дёрнувшись следом. Утешенное самолюбие радостно встрепенулось, когда я открыла глаза на родном диване в кабинете. Не знаю почему, но сердце грело мысль, что между нами может что-то получиться. А потом я вспомнила, что занимаю чужое место в этом мире. что я обманщица, что мне нужно протянуть здесь еще несколько месяцев, чтобы вернуться домой. И все. Потом мы с ним не увидимся. Каким бы крутым артефактором он ни был, вряд ли ему будут доступны переходы между мирами, если это контролирует коллегия магов. А мне дорога обратно просто закроется навсегда. В таком депрессивном состоянии меня и нашел пушок. И не скажу, что его настроение было лучше моего. «Чего случилось?» – мрачно спросила я. взорвалась лаборатория Лили-Рея. Нет у нас больше улик против несостоявшихся убийц. Замечательно. Настроение стремительно катилось вниз. Не знаю из-за чего, но я почему-то так и думала, что ничего у них не выйдет. И никто не может понять, что там произошло. Подозреваем, что не случайный взрыв, но доказательств нет. Какой несчастный случай, фыркнула я. Убивцы эти следы заметают. Варя. Серая морда молитвенно сложила лапы. «Не влезай никуда больше. Прошу тебя!» «Пух, я сижу дома. Никуда, кроме лекций, не выхожу», — напомнила ему. «Я знаю и все равно прошу. от того что я снова пообещаю сидеть и никуда не рыпаться, ничего не изменится. Но если лохматому будет так спокойнее, то пообещаю». Мне на колени скользнул крыс, притворяясь скромным домашним животным. Я ему ни на миг не поверила, но и гнать не стала. «Еще бы пушка заставить помурлыкать!» И жизнь удалась. Хозяйка цирка. В дверь яростно застучали, словно у того, кто находился с той стороны, жизнь висела на волоске. Мурита вздрогнул и подозрительно на меня посмотрел. А я что? Я ничего. Сижу, никого не трогаю, в неприятности не лезу. Да, Варька, правильно. Ты не лезешь. Они тебя сами находят. Пушок открыл входную дверь. Я это поняла по его сумасшедшему мявку и громоподобному звуку удара о стену. Кто бы там ни был, он явно очень спешил, и препятствие в виде пушистого его не остановило. Я прижала крысу к себе, словно пытаясь защититься от неведомой угрозы. Хотя, почему сразу неведомой? Очень даже понятной. Исхан ворвался в кабинет, словно неуправляемая торнадо, сметая на своем пути мелкие предметы, живность и двери. «Живая!» – выдохнул он, увидев меня. «Лучше б ты воспользовался порталом», говорила я, зачарованно наблюдая, как покачивается на одной петле многострадальная дверь. «А кто-то мне его заблокировал!» прорычал Роднес, направляясь ко мне. «Да?» пискнула я. Хотелось зажмуриться, но опасности нужно смотреть в лицо, особенно если лицо такое красивое. Невольно залюбовалась и не сразу поняла, что он завис надо мной. но и зачем ты это сделала?» «Что сделала?» «Порталы в доме заблокировала!» «Посмотрела на Пушка». Поймал его шарошенный взгляд, точное отражение моего. Не думала, что он такое способна. «А ты уверен?» – точнилась с сомнением. «Я все-таки маг», – напомнили мне. Но, видя, что я ему не собираюсь верить, Исхан вздохнул и позвал Пушка. «Фантис, я давал тебе артефакт для измерения уровня магии. Где он?» «И не вздумай тащить сюда свою бандуру». пушок недовольно заворчал и скрылся в недрах дома. «Что ты хочешь сделать?» Чуть отодвинувшись от него, спросила я. «Узнать, сколько у тебя сейчас лу?» Исхан сел рядом и небрежно закинул руку на мое плечо. Крыс вздернул мордочку, внимательно наблюдая за действиями нахала. «Не думаю, что много», вздохнула я. «Варь, ты смогла отменить мое разрешение на портальный переход в этот дом. Думаешь, это так просто?» Я пожала плечами. «Понятия не имею, трудно это или легко. И вообще, это только его слова». что я ему все заблокировала. Не верится что-то. Котяра не задержался. В его лапках качался самый обычный на вид браслет. Недовольно сопя, Пушок подошел ко мне, настойчиво протянул лапу, требуя мою руку. Опасливо протянула ее, и замочек звонко защелкнулся вокруг запястья. Коже тотчас стало тепло, но не жарко. Браслет нагрелся немного. Камешки, которыми он был украшен, начали мягко светиться. «Это что?» – спросила просто для проформы. Огонечки на браслете мигали все быстрее и быстрее, почти ослепляя, а затем неожиданно погасли. Я с удивлением посмотрела на Исхана Пушка, но их лица были слишком уж сосредоточенными. «Значит, это еще не конец, а я не вселенский неудачник. Один из камней зажегся зеленым, а в следующее мгновение по браслету вновь побежали огоньки, на этот раз красные». Они вспыхивали и тут же гасли, окрашивая белые непрозрачные камешки, словно ненадолго макая их в яркалую кровь. Смотрелось жутковато, но во мне уже проснулось нетерпение. Я хотела узнать, вырос ли уровень моей магии? Ведь не мог же он остаться прежним при таких-то результатах? Красных камней становилось все больше и больше. Я разулыбалась, уже представляя себя крутым магом, но поджатые губы родно Сосновы вызвали во мне сомнения». Браслет неожиданно стал холодным, как и положено металлу. Один зелёный огонёк радостно мне подмигивал, а вот красные выглядели удручающе. — Ну и что? — не выдержав молчания, спросила я. — Один и девять десятых лу. Пушок, оценивающий меня, оглядел По правде, я думал, будет меньше, так что могу поздравить. — А я не понимаю, — нахмурился Исхан, снимая с моей руки артефакт. Ты можешь больше, чем положено при таком уровне. А я очень способная, как ядливо улыбнулась. Ещё чуть-чуть, и меня уже не смогут казнить. Счастье было близко, а потом можно и не прятаться. Я буду просто магом, нелегально проникшим на территорию другого мира. Вот и всё. А наказание – высылка на родину. А мне только это и нужно. Я не буду боящимся своей собственной тени нелегалом. Не в этом дело. Исхан опустил браслет в карман и снова обнял меня одной рукой, притягивая поближе. Магами принято считать тех, чей уровень выше двух лу. Но это, в лучшем случае, низшая бытовая магия, простейшие пульсары. И никак не работа с магическими потоками. Я пожала плечами. В этой тиме я дуб дубом. Получается, и ладно, никто же не в обиде. Забудь. Подумала немного и решила, что я ничего не теряю. Я же не нетрепетная девственница, в конце концов. Чуть подалась к Родносу, собираясь его поцеловать. Но он внезапно отклонился назад, с хитрым прищуром поглядывая на меня. «Это что вы собрались делать, профессор Лангарш?» насмешливо спросил противный артефактор. «Ах так!» Дёрнулась в сторону, кляня себя за минутную слабость. Но он уже сам потянул меня на себя. Поупиралась для виду, чтобы сохранить благопристойный вид. А потом расслабилась – позволяя состояться поцелую, о котором, чего уж скрывать, давно мечтала. Раздалось рядом многозначительное покашливание. Точно, за нами же Пушок наблюдает. «Фантис, иди ты, планы занятий посоставляй, а?» – простонал Исхан. «Я отстранился от человека, который успел занять в моем сердце уже достаточно много места. А ведь мне будет больно, когда придется его оставить». Сразу же накатило чувство. То самое ненавистное чувство одиночества, когда считаешь, что никому не нужен. «Я устала», — сказала тихо, стараясь не выдать никаких эмоций. «Родность хорошая, не нужно его огорчать». «Да, конечно». Он отстранился почти мгновенно. Встал с диванчика. «Ты сегодня молодец, Варя». Я лишь кивнула.